но там в нем не нуждались. Наконец сделал то, с чего начал бы всякий заурядный человек, а именно посмотрел в сад и увидел мистера Ордля. «Как поживаете?» — осведомился добродушный хозяин, дыша полной грудью в предвкушении и «Чудесное утро, не правда ли? Рад, что вы так рано встали. Спускайтесь-ка поживее приходите сюда. Я буду вас ждать».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 чтобы вспугнуть грачей. «Ах, вот что! Это все! Вы удовлетворены?» «Вполне! Отлично! Мне начинать?» «Пожалуйста», — ответил мистер Уинк, радуясь некоторой отсрочке. «В таком случае отойдите в сторону. За дело!»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 На лице юноши засияла улыбка. Воображение его принеслось смутное видение паштета из грачей. Унося птицу, он смеялся. Это был увесистый грач. «Ну-с, мистер Уинкль, полите!» — сказал хозяин, снова заряжая свое ружье. Мистер Уинкль выступил вперед и прицелился.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 Эта маленькая оплошность была исправлена. Мистер Пиквик снова съежился. Мистер Оинг с видом решительным и непреклонным выступил вперед. Мистер Тапман выглядывал из-за дерева. Мальчишка закричал. Вылетело четыре птицы. Мистер Оинг выстрелил. Раздался вопль, скорее человеческий, чем птичий, вопль, исторгнутый физической болью. Мистер Тапмен спас жизнь многих невинных птиц, приняв часть заряда в левую руку.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 — Не пугайтесь, — повторил хозяин. — Что случилось? — завизжали леди. — С мистером Тамфаном случилось маленькое несчастье. Вот и все. Незамужняя тетушка испустила пронзительные вопли, разразилась истерическим смехом и упала навзничь в объятия племянниц. — Облейте ее холодной водой, — сказал старый джентльмен. «Нет, нет», — пролепетала незамужняя тетушка, — «мне уже лучше. Белл, Эмили, врача. Он ранен, умер. О! Ха-ха-ха!» Тут с незамужней тетушкой начался припадок. Номер второй истерического смеха в перемешку с воплями. «Успокойтесь», — вымолвил мистер Тампан, чуть не до слез растроганный этим проявлением сочувствия. «Дорогая, дорогая моя леди, успокойтесь».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 проявляя некоторую грубость, не совсем уместную, если принять во внимание поэтичность этой сцены. «Ну, на кой черт ему говорит, что он не умер?» «Нет, нет, я не умер», — заявил мистер Татман. «Я не нуждаюсь ни в чем, кроме вашей помощи. Разрешите мне опереться на вашу руку». Шепотом он добавил. «О, мисс Рэйчел!» взволнованная дева приблизилась и подала ему руку. Они вошли в гостиную, где был подан завтрак. Мистер Трейси Тампен нежно прижал ее руку к своим губам и опустился на диван. Вам дурно встревожилась Рэйчел. Нет, ответил мистер Тампен, ничего. Сейчас все пройдет. Он закрыл глаза.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 «Повторите их! Если вы хотите, чтобы я выздоровел, повторите их!» «Тише!» — шепнула леди. «Брат!» Мистер Тресси Тампен принял прежнюю позу. В комнату вошел мистер орд в сопровождении хирурга. Рука была исследована, рана перевязана и признана очень легкой. Успокоив таким образом душевную тревогу, компания принялась успокаивать разыгравшийся аппетит». И физиономии снова прояснились. Один лишь мистер Пиквик был молчалив и сдержан. Сомнения и недоверие отражались на его лице. И его вера в мистера Оинкли была поколеблена, весьма поколеблена событиями этого утра. Вы играете в крикет, обратился мистер Уорд к меткому стрелку.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 «Совершенно верно», — прибавил мистер Снотграсс. «Итак, было решено, что мистер Тапмен останется дома на попечении особ женского пола, а остальные гости под предводительством мистера Ордля отправятся туда, где назначено было состязание в ловкости, которое весь Мальктон пробудило от спячки, а Динглидел заразило лихорадочным возбуждением».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 Все, кто дарен любовью к топографии, прекрасно знают, что Мальклтон — корпоративный город с мэром, гражданами, пользующимися избирательным правом и фрименами, и всякие, кто познакомится... С обращениями мэра к гражданам, или граждан к мэру, или граждан и мэра корпорации, или всех их к парламенту, узнает то, что давно следовало бы знать, а именно Мангтон, древний и верно поданный парламентский город, сочетающий ревностную защиту христианских принципов с благочестивой преданностью торговым правам